Глава 15. Претенденты на руку вдовы. Мистер Слоуп не замедлил воспользоваться разрешением епископа и повидался с мистером Куиверфулом. В разговоре с этим достойным пастором он и узнал, что миссис Болт завидная невеста. Он приехал в Пудинг-Дейл, чтобы объявить кандидатов в смотрители о благорасположении к нему епископа, и вполне естественно, что в ходе беседы они коснулись вопроса о денежных делах мистера Хардинга и членов его семьи. Мистер Куиверфул, обладатель 14 детей и 400 фунтов в год, был очень бедным человеком, и новое назначение, не лишавшее его прихода, было ему очень кстати. И кому в его положении оно не было бы очень, кстати. Но мистер Куиверфул давно знал мистера Хардинга, был ему многим обязан, и его тяготила мысль, что он отнимает благодетельню у своего друга. Тем не менее, он был любезен с мистером Слоупом, робко любезен, как с одним из великих миров его, почтительно просил сделать ему честь выпить рюмочку хереса, которую, ибо это была Скверная Марсала, заевшийся мистер Слоуп презрительно отклонил и кончил изъявлениями бесконечной благодарности епископу и мистеру Слоупу. Он с восторгом примет это место, если если мистер Хардинг действительно отказался. Мог ли бедняк вроде мистера Куиверфула быть бескорыстнее? «Мистер Хардинг решительно отказался», — сказал мистер Слоуп с видом оскорбленного достоинства. «Услышав об условиях, с которыми сопряжено теперь это назначение, конечно, мистер Куиверфул, вы понимаете, что они обязательны и для вас». Условия мистера Куиверфула не пугали. Он готов был читать столько проповедей, сколько будет угодно мистеру Слопу, и проводить все часы оставшиеся ему воскресений в стенах воскресной школы. Такое добавление к его бюджету, а главное такой дом стоили любых жертв и уж, конечно, любых обещаний. Но он всё ещё не мог забыть про мистера Хардинга. Впрочем, заметил он, Дочь мистера Хардинга очень богата, и ему незачем обременять себя богодельней. — Вы говорите о миссис Грантли? — сказал мистер Слоуп. — Нет, о миссис Болт. Муж оставил ей тысяч двести фунтов дохода, и, наверное, мистер Хардинг думает поселиться у нее. — Тысяча двести фунтов дохода? — сказал мистер Слоуп. и вскоре распрощался, всячески избегая новых упоминаний о богадельне. «Тысяча двести фунтов в год!» — повторял он про себя, пока медленно ехал обратно в город. «Если миссис Болт располагает таким доходом, будет очень глупо мешать ее отцу получить прежнее место». Ход рассуждений мистера Слоупа, вероятно, ясен всем моим читателям. Почему бы ему не прибрать к рукам эти 1200 фунтов? А в таком случае разве плохо, если его тесть будет обеспечен всеми житейскими благами? И разве не легче будет получить дочь, если он поможет отцу? Всё это представлялось неопровержимым, однако у него было и немало сомнений. решив восстановить мистера Хардинга на прежнем месте, он должен будет заняться этим сейчас же: немедленно поговорить с епископом, поссориться с миссис Прауди, переубедить которую невозможно, и известить мистера Куиверфула о том, что он несколько поспешил истолковать слова мистера Хардинга как решительный отказ. Он знал, что может сделать всё это, но не хотел делать этого зря. Он не хотел расчищать путь мистеру Хардингу, а потом остаться без его дочери. Он не хотел терять одного влиятельного друга прежде, чем будет приобретён другой. И мистер Слоуп ехал домой медленно, размышляя о многих вещах. Он вспомнил, что миссис Болт, невестка архидиакона А даже за 1200 фунтов в год он не согласился бы смириться перед этим гордецом. Богатая жена, заманчивая приманка, но успех на избранном поприще был ему дороже. Кроме того, есть и другие богатые невесты. А эти 1200 фунтов могли по наведению справок превратиться в жалкие недостойные его гроши. Затем он вспомнил, что у миссис Болт есть сын. Влияло на него еще одно обстоятельство, хотя, так сказать, против его воли. Перед его глазами все время витал образ синьоры Нерони. Было бы преувеличением утверждать, что мистер Слоуп влюбился без оглядки, но он не мог и не старался отогнать от себя мысль о ней. Он еще не видывал такой красавицы. На подобную натуру итальянские уловки-чаровницы — не могли не произвести глубокого впечатления а его сердце мы говорить не будем не то чтобы у него не было сердца просто эти его чувства имели к сердцу лишь весьма малое отношение его вкус был удовлетворен глаза очарованы а самолюбие польщено его ослепила невиданная прелесть и он попался на удочку вольного дразнящего кокетства которое было ему вовне Он не был искушён таких соблазнов и не смог устоять. Он не признавался себе, что эта женщина ему нравится больше, чем другие, и всё же постоянно думал, как увидеться с ней снова, и почти бессознательно строил хитрые планы, которые позволили бы ему видеть её чаще. На другой день после званого вечера он явился с визитом к доктору Стенхоупу, и в огонь его восхищения было подлито свежее масло. Если синьора была ласково с ним, лежа на кушетке епископа в присутствии большого общества, то в гостиной, где кроме них была только ее сестра, уже ничто не мешало ей пустить в ход все свое искусство. Мистер Слоуп расстался с ней совсем ошеломленный И его, разумеется, не мог привлекать план действий, означавший отказ от короткого знакомства с этой дамой. И вот он ехал шагом и размышлял. Тут автор просит заметить, что мистер Сلوب был дурным человеком далеко не во всём. Им, как и большинством людей, двигали различные побуждения, и хотя он обычно вёл себя с нашей точки зрения не слишком похвально, Поступал он так, подобно многим и многим, лишь из желания исполнить свой долг. Он верил в истинность религии, которую проповедовал, хотя это была суровая, требовательная, жестокая религия. Он верил, что те, кого он хотел бы повергнуть под копыта своего коня, все эти Грантли и Гвинны, были врагами его религии. Себя он считал оплотом веры, предназначенным для великих свершений, и с помощью тонкой, эгоистичной, двусмысленной софистики, коей покорны все людские умы, он научил себя верить, что заботясь о собственных интересах, он заботится об интересах своей религии. Но без нравственного мистера Слоуп никогда не был, наоборот, Он противостоял соблазнам с твёрдостью, которая делала ему честь. Он ещё совсем молодым посвятил себя деятельности, которая была несовместима с обычными удовольствиями юности, и не без борьбы отказался от этих удовольствий. Он не мог не испытать укоров совести, заметив, как восхищает его красота замужней женщины, и чтобы успокоить эту совесть, Ему пришлось внушить себе, что восхищение это вполне невинно. Так он ехал, размышлял и томился. Его совесть нисколько не возражала против того, чтобы он остановил свой выбор на вдове и её состоянии. В этом он скорее усматривал благочестивое деяние, достойное истинного христианина. Тут ему не грозили ни укор совести, ни поступки, которых он стыдился бы, ни раскаяние. Убедившись, что миссис Болт действительно располагает тысячу двумястами фунтов дохода, мистер Слоу постарается стать её мужем и хозяином этих денег, видя в этом исполнение своего религиозного долга, сопряжённого к тому же с некоторым самопожертвованием. Ведь ему придётся отказаться от дружбы с синьорой, уступить мистеру Хардингу, преодолеть свою антипатию к Впрочем, проверив себя, он убедился, что отказаться от антипатии к доктору Грантли он не в силах. Он женится на вдове, как враг её свояка, если она на это согласится, а нет, пусть ищет себе другого мужа. В Барчестер он въехал с решимостью тотчас разузнать правду об имущественном положении вдовы. А в отношении богадельни поступить как подскажут обстоятельства. Если он сможет без большого для себя ущерба переменить фронт и водворить в богадельню мистера Хардинга, он это сделает. А если нет, он всё равно попробует жениться на его дочери. Но архидиакано он ни в коем случае не уступит. Он велел отвезти лошадь в конюшню и сразу приступил к делу. Мистер Сلوب надо отдать ему справедливость, не был лежебокой. Бедняжка Эленор. Не он один видел в ней завидную добычу. Примерно тогда же, когда мистер Сلوب беседовал с Пудингдейльским священником, её красоту и богатство обсуждали в Барчестере, в доме доктора Стенхопа. Утренние визитёры На рассказали там немало правды и немало небылиц о состоянии, которое оставил ей Джон Болт. Потом визитёры удалились, и так как глава дома удалился вслед за ними, а миссис Стенхоуп вообще не выходила, то Шарлотта и её брат остались в гостиной вдвоём. Он сидел у столика, лениво набрасывал карикатуры барчестерских светил, позёвывал, Полистал одну книгу, потом другую, и явно не знал, как убить время без больших усилий. Ты не очень-то усердно ищешь заказы, Берти, заметила сестра. Заказы в барчестере? Ну кому тут может взбрести в голову увековечить себя в мраморе? Значит, ты решил бросить свою профессию? Вовсе нет, ответил он, отделывая шаржированное изображение епископа. Взгляни, Лотто, как похож этот человечек, особенно облачение. Я сразу занялся бы своей профессией, как ты выразилась, если бы родитель снял мне мастерскую в Лондоне. Но скульптор в Барчестере? Да ведь тут никто не знает, что такое торс. «Отец не даст тебе ни шиллинга на лондонскую мастерскую», — ответила Лотто. «И не дал бы, даже если бы хотел». У него нет таких денег. Но вот ты сам мог бы кое-что сделать. Что же это, чёрт возьми? Видишь ли, Берти, зарабатывать деньги ты не способен. Я и сам так думаю, ответил он, нисколько не обидевшись. У одних людей есть талант наживать деньги, но они не умеют их тратить. Другие не способны нажить и шиллинга, зато трата их сильная сторона. По-видимому, я принадлежу к числу последних. На что же ты думаешь жить? осведомилась его сестра. Буду считать себя юным вороном и ждать манны небесной. Кроме того, после кончины родителя мы все кое-что получим. Да, тебе хватит на перчатки и башмаки, если, конечно, ростовщики не заберут всю твою долю. Если не ошибаюсь, они и так почти прибрали её к рукам. Я удивляюс тебе, Берти, с твоими талантами, с твоей наружностью и не попробовать устроить свою жизнь. Я с ужасом думаю о том дне, когда отца не станет. Мама Моделина и я мы будем бедны, но ты останешься нищим. Да влеет гневе злоба его, ответил Берти. Ты послушаешь моего совета, спросила сестра Селя де Пон. смотрея какого ответил брат ты согласишься жениться на женщине с деньгами во всяком случае ответил он на женщине без денег я не женюсь но где теперь найдёшь богатую невесту их всех успевают перехватить попы поп перехватит и ту невесту которую я тебе прочу если ты не поторопишься «Я говорю о миссис Болт». «Ф-ф-ф», — свистнул Берти. «Вдовица!» «Она очень красива», — возразила Шарлотта. «И я получу за ней готового сына и наследника». «Дети часто умирают во младенчестве», — сказала сестра. «Ну, не знаю. Впрочем, что до меня, то пусть живет. Я вовсе не хочу его убивать». Но согласись, что готовая семья это минус. Но ведь он только один, уговаривала Шарлотта. И совсем маленький, как сказала некая горничная. Нищи не привередничают, Берти, у тебя нет выбора. Я человек разумный, ответил Этельберт. И поладистый. Если ты всё устроишь Лотта, я на ней женюсь. Но с условием, что деньги эти существуют на самом деле, и что доходом буду распоряжаться я, по крайней мере, при её жизни. Шарлотта попыталась объяснить брату, что ухаживать за своей будущей женой он должен сам, и чтобы пробудить в нём энергию, принялась восхвалять красоту Элинор, но тут в комнату внесли синьору. Дома, найдясь с родными, Она довольствовалась двумя носильщиками, которые теперь и уложили её на кушетку. Одета она была не так парадно, как на вечер епископа, но с большим тщанием, и хотя в глазах её пряталось выражение озабоченности и боли, она даже днём казалась удивительно красивой. "Знаешь, Моделина, я женюсь", сказал Берти, едва слуги ушли. "Это последняя глупость, которую ты ещё не совершал". а дозволясь Моделина, а потому ты имеешь право попробовать. Так по-твоему я сделаю глупость? А Лотта настаивает, но твое мнение весит больше. Ты же по опыту знаешь, что такое брак. Да, ответила Моделина с суровой грустью, словно говоря: "А тебе-то что до моей беды? Я ведь тебе не плачусь". Берти огорчился, заметив, что обидел её. А потом подошёл и сел на пол у её изголовья, чтобы помириться с ней. Послушай, Мэд, я же шутил, ты знаешь. Но серьёзно, Лотта советует мне жениться. Она хочет, чтобы я женился на миссис Болт, на богатой вдовушке с прелестной малюткой, очаровательным цветом лица и гостиницей Георгий и Дракон на Хай-стрит. Ей богу, Лотта, если я женюсь на ней, то стоять в трактире за стойкой буду сам. Это жизнь во всяком случае по мне. Что? воскликнула Моделина. На этой черномазой дурочке во вдовьем чепце и в платье, которое на нее точно вилами навивали, синьора никогда не признавала других женщин красивыми. Мне она показалась обворожительной, возразила Лотта. Она была там самой красивой, если не считать тебя, Моделина. Но даже этот комплимент не смягчил искалеченную красавицу. — Лот-то всех женщин находят обворожительными, — сказала она. — Худшего судьи в подобных вещах я не встречала. Но как она могла показаться тебе красивой в этой штуке, которую носит на голове? Разумеется, на ней был вдовий чепец, но когда она выйдет замуж за Берти, она его снимет. — Причем тут «разумеется»? — сказала сеньора. — Умри, у меня хоть двадцать мужей, я не стала бы себя так уродовать. Носить чипец — такое же дикарство, как сжигать себя на погребальном костре мужа. Не столь жестокое, но не менее бессмысленное. — Она же не виновата, — вступился Берти. — Она следует обычаям страны, иначе о ней будут думать дурно. — Вот именно, — сказала Маделина. — Эти английские дуры... Покорно стали бы нахлобучивать себе на голову мешок и разгуливать в нём всё лето, если бы так поступали их бабки и прабабки, и даже не задумались бы, а стоит ли так себя мучить. В странах вроде Англии молодой женщине трудно идти наперекор подобным предрассудкам, заметила мудрая Шарлотта. Другими словами, дуре трудно не быть дурой. Берти Стенхоуп С юных лет болтался по всему миру и не сохранил большого почтения к святости английских обычаев, однако у него мелькнула мысль, что в жене английские предрассудки в конечном счёте могут оказаться приятнее англо-итальянской свободы обращения. Но высказал он это не совсем прямо. "Когда я умру", заметил он. "Мне, наверное, приятнее всего будет видеть на голове своей жены Именно вдови чепец. Да, и, наверное, ты захочешь, чтобы она навеки затворилась в дома, оплакивая тебя, а то и сожгла бы себя на костре. Но ей этого не захочется. Возможно, она из трусости и нахлобучит на себя эту каску, но будет мечтать только о том, как бы поскорее от неё избавиться. Я ненавижу это мелкое лицемерие. Я бы не стала притворяться горюющей, если бы не испытывала горя. И даже если бы испытывала, а свет пусть говорит, что хочет. Ведь вдовий чепец не уменьшает её состояния, сказала Лотта. И не увеличивает, отрезала Моделина. Так зачем он ей? Но цель Лотты избавить её от чепца, заметил Берти. Если у неё действительно есть 1200 фунтов в год, и если она не совсем уж вульгарна, то мой совет женись. Думаю, она только рада будет. А раз ты женишься не по любви, то наружность её значения не имеет. Я ведь знаю, что ты не такой дурак, чтобы жениться по любви. О, Моделина, воскликнула старшая сестра. О, Шарлотта, отозвалась та. Ну и что? Ты же не думаешь, что любить способны только дураки? Я как раз это и думаю. Мужчина, жертвующий своими выгодами ради смазливого личика дурак. Смазливое личико можно получить гораздо дешевле. Мне противна твоя слащавая сентиментальность, Лотта. Ты не хуже меня знаешь, как живут мужья с жёнами. Ты знаешь, как выдерживает супружеская любовь испытания вроде скверного обеда или дождливого дня, не говоря уж о настоящих лишениях. Ты знаешь, какую свободу присваивает муж и на какое рабство обрекает жену, если это ему удаётся. И знаешь, что жёны обычно покоряются. Брак это тирания с одной стороны и обман с другой. Я утверждаю, что мужчина, жертвующий ради такой сделки своими выгодами, дурак. Но ну, для женщины это иногда единственное спасение от нищеты. И для Берти это единственное спасение от нищеты. В таком случае пусть он ради всего святого женится на миссис Болт, объявила Моделина. На том они и порешили. Но пусть чувствительные читательницы не тревожатся. Элинор не суждено выйти ни за мистера Слоупа, ни за Берти Стэнхоупа. И тут, пожалуй, автору следует объяснить свою точку зрения на искусство повествования. Он берет на себя смелость осудить ту систему, которая безвозвратно губит доверие между писателем и читателями, ибо от последних, почти до самого конца третьего тома, старательно скрывается судьба их любимых персонажей. Они редко делаются вещи и похуже. Как часто писатель посвящает весь свой дар тому, чтобы сбивать читателя с толку, внушать ему ложные страхи и ложные надежды, манить его обещаниями, которые не будут выполнены. Разве читателю не сулят всяких восхитительных ужасов для того только, чтобы преподнести ему затем банальнейшую развязку? И разве наш честнейший век не должен покончить с этим видом обмана? И что толку от таких стараний, если один взгляд на последнюю страницу третьего томас ведёт их на нет? Чего стоят литературные чары, которые сами себя губят? Раз узнав, что за гартину скрывал мрачный занавес миссис Рэдклиф, мы теряем всякий интерес и к раме, и к занавеске. Для нас они теперь просто приют старых костей, жалкий гроб, который хочется поскорее убрать с глаз долой. А как горько бывает, когда всё удовольствие от чтения портят неуместные объяснения того, кто уже читал роман. Не расстраивайся так. Конечно, Августо выйдет за Густова. Какая ты не добрая, Сьюзен, со слезами заявляет Китти. Теперь мне не интересно читать дальше. Милая Китти, если вы будете читать мою книгу, то можете не бояться своей недоброй сестры. Тут нет тайн, которые она могла бы вам открыть заранее. Если хотите, прочтите сейчас же последнюю главу, узнайте из неё, чем завершится наша бурная повесть, и всё же повесть эта не на её то не утратит своего интереса, если, конечно, ей есть что утрачивать. По нашему убеждению, автор и читатель должны идти вперёд, вполне полагаясь друг на друга. Пусть между действующими лицами разыгрывается путанейшая комедия ошибок, но зритель всегда должен знать, кто здесь эфесец, а кто сиракузиец. Не то, он тоже будет одурачен, а это всегда унизительно. За всё, чего стоит эта глава, я не согласился бы, чтобы хоть один читатель поверил, будто моя Эленор способна выйти за мистера Слоупа или что она окажется жертвой Берти Стенхопа. Но среди добрых барчестерцев многие верили кто в одно, а кто в другое.